Во ДЕВЯТОЕ. БОЙ Чё-то не похоже, что слон обрадовался моему предложению. По его лицу вообще было сложно что-либо понять. Полная непроницаемость. Он спокойно скинул пиджак, следом рубашку и с вызовом посмотрел на отца. «Сын, ты уверен в своем решении?» «Мужчина никогда не должен отказываться от собственных слов», — уверенно произнес парень. «Именно этому ты меня учил с самого детства». «А еще я тебя учил не зарываться на пустом месте и правильно оценивать расстановку сил. И этому, похоже, ты так и не научился. Впрочем, ладно, слово действительно сказано. А значит, пути назад нет. Ахмед! Амир! Готовьтесь к бою! Ваха, освободи хлопы, активирующие активируй щиты! Что делать с Випгостями?» — уточнил его правая рука. Шерша несколько секунд подумал, затем включил экран на своем столе и посмотрел трансляцию из зала для особых гостей. «Есть кто важный?» «Сестры Нарышкины, граф Сомов, граф Безруков и князь Болтов». Глава Улья улыбнулся, причем, как мне показалось, больше всего его заинтересовал именно Аркадий. «Объяви о внеплановом бое. Два на два. Информацию об уровнях предоставишь». «Берем плату или принимаем ставки» деловито уточнил Ваха. «И твое другое». «Мне нужно двадцать минут, господин». Шершень вальяжно махнул рукой, после чего помощник глубоко поклонился и вышел из кабинета. Следом за ним двинулись и остальные бойцы. Один хозяин Улья с интересом продолжал изучать трансляцию из вип-зала. «Вы еще тут?» — спросил он, подняв на нас взгляд. «Идите готовьтесь, хотя не думаю, что вам что-то поможет». Наверх поднимались в молчании. Аслан, видимо, переваривал произошедшие события. Я мысленно готовился к бою, а Петр до сих пор не мог прийти в себя. И зачем я вообще его с собой взял? Бандиты же как животные, только почувствуют страх или кровь, уже они отпустят свою жертву. На первом этаже происходила движуха. Люди шершня довольно бесцеремонно выгоняли гостей заведения, А девушки, по большей части по пояс голые, им в этом активно помогали. Причем вели они себя чуть ли не агрессивнее, чем сами охранники. В итоге все закономерно закончилось предъявлением претензий и попыткой начать драку. Только вот одна из стриптизерш погасила конфликт в зародыше, огрев буйного клиента бутылкой по башке. Пыли у того, само собой, не оказалось. «Зачем вмешался?» — коротко спросил Аслан. «У меня к тебе такой же вопрос». Невозмутимо ответил я. «Немного напрягает, что человек, которого я не знаю, второй раз за меня впрягается. Это, знаешь ли, не совсем нормально». Парень усмехнулся, затем встал в боевую стойку и провел серию ударов по воздуху. Тут сразу понятно, что боец из него посерьезнее, чем Аки и тем более Фил. «Может, мне просто нравится помогать попавшим в беду», — произнес он. «В таком случае лучше поснимай котят с деревьев или внеси крупное пожертвование в фонд бездомных». Лезть с помощью, о которой не просят, как минимум некультурно. А как максимум...» — сверкнул глазами Ослан, «Как максимум вызывает нехорошее подозрение. Не люблю, знаешь ли, быть в долгу». Парень выпустил пыль, от которой шел ледяной холод, и на несколько секунд закрыл глаза. «Ты прав», — спустя пару мгновений сказал он. Но я действительно руководило желание получить выгоду, а не какой-то там альтруизм. Но давай обсудим это позже». «Сейчас нужно придумать новый план сражения. Старый-то ты мне запорол». Про себя подумал, что парень слишком культурный, что ли. Так и не скажешь, что он главарь подростковой банды, а по совместительству сын криминального авторитета. Пока мы разговаривали, отец спокойно разместился за одним из столов и опрокидывал уже вторую рюмку водки. «Стресс снимает, бедный. Сам эту кашу заварил, а другим теперь расхлебывать». «Так, погоди, что значит новый план сражения? Ты же только сейчас узнала о предстоящей драке». «Да брось, рано или поздно этот поединок должен был состояться. И я точно знал, что отец поставит меня против Ахмеда или Амира. Бойцы, они сильные, но предсказуемые, поэтому и под каждого из них я разработал отдельную тактику. Но вмешался ты, и поэтому все придется менять. Какой у тебя сейчас уровень?» «Второй», — честно ответил я, чем заставил Аслана тихо выругаться. «Значит, толку от тебя не будет. А у тебя?» «Восьмой», — с гордостью ответил парень. «У наших противников, кстати, тоже. Один огневик, у второго воздушная пыль. Кто из них опаснее, сказать не могу. Оба могут доставить неприятностей». «Ну что, осьминог, есть мысли, как уравнять наши шансы? А то пока что все выглядит скверно. Одни восьмые уровни кругом». «Действуем по старинке. Ты отвечаешь за атаку, я за защиту». «Только силь, не зарывайся, иначе могу не успеть среагировать». Я посмотрел на наших противников. Спокойные, уверенные в себе, и, кажется, ни на мгновение не сомневающиеся в собственной победе. Что логично. Когда против тебя выходят двое подростков, один из которых сильно ниже уровнем, тяжело относиться к этому поединку серьезно. Ты сказал, что готовился к бою с ними. «Да». «Значит, знаешь их слабые стороны. Расскажешь, какие?» Аслан посмотрел на охранников своего отца и покачал головой. «Нет. Вот это сейчас было неожиданно. Объяснишь?» «Если я расскажу тебе о слабых сторонах, ты попробуешь ими воспользоваться, а это неизбежно приведет к серьезному ранению и, соответственно, остановке боя. Нужно ли мне это? Нет?» «Какой-то он слишком рациональный», — прокомментировал услышанный осьминог. «Лезь вперед не буду, но помочь смогу. Стоп!» «Ты сказал, что сильное ранение прерывает бой?» «Само собой», — кивнул Аслан. «Еще смертей в нашем клубе не хватало. Так что бой будет остановлен, пока пострадавшему не окажут помощь. Ну а дальше, по ситуации, либо продолжаем, либо расходимся. Надо еще посмотреть, какие условия поединка объявит отец. Чувствую, будет там подлянка». Тем временем последние гости были вытарены из заведения. Столы убраны, сцена въехала в одну из стен а девушки оделись во вполне себе приличные наряды и сейчас встречали гостей из вип-зала. К нам подошел Ваха, держащий в руке планшет. «Аслан, у тебя восьмой уровень, верно?» Тот кивнул. «А у этого пацана второй?» «У этого пацана вообще-то имя есть!» — напомнил я. «Да плевать мне на твое имя!» — со злостью процедил Ваха. «Из-за тебя избили моего племянника, и я с удовольствием буду смотреть, как Ахмед с миром порвут тебя на куски!» — Кажись, у этого себе биполярочка. Он вообще помнит, что собственноручно избивал племяша? — Помнит, но пытается выместить злость за собственное бессилие на ком-нибудь другом. — И почему этот другой — всегда я. — Ваха, ты что то сказать хотел? — вмешался ослан. Нам надо готовиться. — Да, ставки на вас один к десяти. Остановка боя только в случае серьезной угрозы жизни. Но в этом случае этой стране будет засчитано поражение. «Кстати, вам сегодня повезло, ведь судить бой вызывается сам князь Болотов. Последние пять лет он серьезно увлекался просмотром ранговых единоборств и даже получил лицензию на судейство». «Твои же мать!» — выдохнул я. «А чего так?» — возбужденно спросил осьминог. «Все отлично. Сколько у нас там на счету осталось после трат на моды? Пятьсот рублей? Ставь все на вашу победу!» Увидев мое напрягшееся лицо, Ваха улыбнулся во все тридцать два. То ли знает о моих тёрках с Болотовым, то ли думает, что я испугался его угроз. В принципе, мне плевать на его усмешки. Смеется тот, кто смеется последним. «Какие-то проблемы?» — поинтересовался Слан. «Да, с Болотовым этим не поделили кое-что. Тот ещё тип. Скользкий и неприятный». «Нехорошо», — протянул глава аптекарских. Слушай, ты мне после боя накидай список своих недоброжелателей, чтобы я хоть понимал, с чем вообще связался. А то сначала главари молодежных банд, потом мой отец и даже целый князь. А продолжишь в том же духе, до самого императора доберешься. Не реагируй, не реагируй, он просто пошутил. Но как же в точку? Боюсь одного листа не хватит, усмехнулся я. Ладно, это потом. Что там со слабыми сторонами? Аслан посмотрел с недоверием, словно решал, стоит ли рассчитывать на меня во время боя. «Ну, хорошо. Значит, смотри. Ахмед, как и все огневики, концентрируется исключительно на нападении. Из-за этого иногда увлекается и открывает спину. Если сможешь подловить момент и контратаковать из слепой зоны, то считай победа твоя. Но тут же возникает сложность. Амир, который воздушник, специализируется на мощных защитных техниках». Его слабость — это качество пыли и ее общее количество. Нанеси ему сотни небольших ударов, и оборона рано или поздно посыпется. И сложность как раз в том, что эти двое будут нивелировать слабости друг друга», — догадался я. «Если смогут действовать сообща. Не думаю, что они когда-нибудь тренировались работать в паре. В нашем народе куда больше ценятся индивидуальные победы». В этот момент из пола посреди зала выдвинулся самый настоящий октагон по краям которого тут же появилось энергетическое поле. Вип-гости рассаживались за заново расставленные столики и начинали делать ставки. Наконец свет в зале погас, а посреди октагона появился шершень. «Дорогие гости, добро пожаловать в клуб Улей!» Народ начал бурно аплодировать. «Вижу много знакомых лиц. Елизавета, Афанасия. Слышал, вам сегодня не очень повезло в картах». «Зато в любви повезет!» Весело ответила одна из девушек. Кажется, большой проигрыш ее ни капли не беспокоил. «Мне нравится твой настрой, Лизонька! Главное, действуй поаккуратнее. Боюсь еще одного вашего загула, как в прошлом году. Мой клуб уже не выдержит». Гости рассмеялись, а девушки наоборот ушли в краску. «Граф Сомов!» Шершень посмотрел на мощного, или просто толстого на расстоянии не понять. «Мужчину с пышными усами». Поздравляю с крупным выигрышем в рулетке. Надеюсь, последующее развлечение тоже придется вам по вкусу. Кстати о нем: сегодня, как вы все поняли, на октагон выйдет мой сын. Признаюсь, для меня подобное оказалось сюрпризом. Но, как говорится, во всем надо находить выгоду. Да! Практически хором выкрикнули гости. Вообще заметил, что многие из них были весьма на веселе. «А может, и вовсе находились под какими-то веществами. Уж не знаю, как с этим в альтернативной России». «Каждому из вас сейчас раздадут специальные планшеты!» — продолжил Шершень. «Там вы сможете посмотреть большое досье на каждого участника, а также сделать ставки. Бой будет идти три раунда. Проигравший будет считаться страна, которая не способна продолжать оказывать сопротивление». «Если по истечении трех раундов все четверо участников будут стоять на своих двоих, решение примет наш судья — князь Аркадий Болотов!» Рядом с ним появился брат Ангелины с невероятно высокомерной миной на лице. Да уж, этот человек ни капли не отличается от своей фотографии. Такой же заносчивый и скользкий. «Слышал?» — обратился я к Ослану. «До судейского решения лучше не доводить. Болотов никогда не засчитает мне победу». «За это не беспокойся. Отец никогда не позволит подсуживать кому-либо. Репутация, знаешь ли? Хоть раз проведешь левый бой, и все, Можешь забыть о крупных игроках». «Странно. А кого же тогда разводят бандиты? Есть же отличная и старая как мир схема. Привести на бой стадо тупых мажорчиков и убедить их в том, что победа одного из бойцов неизбежна. Они ставят деньги, а этот боец проигрывает». В итоге заведение в плюсе, а мажоры могут засунуть свое недовольство куда подальше. Если надо, охранники быстро им разъяснят, в чем именно они были неправы. Но тут, похоже, гостей разводили на чем-то другом. «Ладно», — выдохнул Аслан, — «наш выход». К моменту, когда мы поднялись в октагон, Ахмет и Амир уже стояли внутри и спокойно разминались. Шершин сидел практически у энергетического поля и, как мне показалось, немного нервничал. Оно и понятно. Как ни посмотри, он находится в щекотливой ситуации. Если победим мы, то бандит лишится пятидесяти тысяч. А это очень немаленькая сумма. Если же проиграем, то его сын опозорится на глазах у такого количества людей. Так что на его месте я бы желал проигрыша Аслану, но в достойной схватке, чтобы ни у кого не возникло ни грамма сомнений в силе их семьи». Тем временем Аслан вышел в центр октагона, повернулся к отцу и глубоко поклонился ему. Шершень едва заметно кивнул. Свет снова погасили, причем сделали это исключительно вокруг октагона. Мы же, наоборот, все прекрасно видели. «Держись позади», — шепотом сказал Аслан. «Увидишь хороший шанс атакуй, но только не действуй безрассудно. Нам нужно выиграть этот бой». «Хорошо», — кивнул я, затем выпустил практически половину пыли и создал четыре щупальца. Экран под потолком начал давать обратный отсчет. 5, 4, 3, 2. начали. Не успел раздаться гонг, как мне в лицо полетел огненный хлыст. Одно из щупалец, вместо того, чтобы отбить его, отбросило меня же в сторону, пропуская атаку мимо. Огневик попытался нанести еще один удар, но тут же отвлекся на несколько ледяных дисков, запущенных осланом. «Слышал про воздушника? Бей его как можно чаще, не давай выдохнуть!» Осминок сразу же принялся мутузить Амира всеми четырьмя щупальцами. Тот не ожидал такой прыти от подростка со вторым уровнем, поэтому лишь в последний момент успел переключиться с защиты своего товарища на собственную оборону. К этому моменту Аслан с Ахмедом перешли к бою на холодном оружии. Причем в случае главы аптекарских оно действительно было ледяным. Парень отскочил в дальнюю часть октагона, создал снежный арбалет и без остановки поливал огневика снарядами. Впрочем, не совсем успешно. Холод явно проигрывал пламени. Надо было срочно помогать своему союзнику. Я отдал мысленный приказ, тут же облепил ладонь нейтральной пылью и начал наносить серию быстрых, но не слишком сильных ударов по воздушному щиту Амира. Тот уже справился с удивлением и старался подловить меня редкими контратаками. Благо, осьминог пока отбивал все, что в меня летело. «Назад!» — неожиданно послышался голос из-за спины. Щупальца резко потянули за плечи, а спустя мгновение на том месте, где я стоял, появился самый настоящий огненный смерч. «Они все-таки комбинируют атаки», — процедил Аслан. «Плохо». Парень сделал еще три выстрела из арбалета и попытался сбить концентрацию Ахмеду. Все бестолку, огненный смерч становился все больше и больше. «Артур, ты мне доверяешь?» — не в попад спросил осьминог. «Нет, конечно!» «Отлично! Тогда действуем!» Щупальца резко оттолкнулись от пола, подбросив меня в воздух на высоту метров трех. Огневик попытался сбить меня огненным копьем, но осьминог без труда перехватил его и швырнул обратно. Красиво, конечно, но на подлете к своему владельцу оно рассыпалось на пыль. Чтобы проделать такой фокус, нужна необычайная сила. Тем временем щупальца резко затвердели, став похожими на копья, и я начал пикировать на воздушника. Тот рванул в сторону, спасаясь от прямой атаки, и тем самым потерял управление над огненным смерчем. «А, «Красота!» — довольно произнес бог. «Стоп! Что значит, ты мне не доверяешь?» Приземлившись на ноги, первым делом откатился в сторону и пропустил мимо себя еще один огненный хлыст. «Хорошие ребята, с такими сильными противниками я еще не дрался. Вообще никаких прорех в обороне не вижу». Неожиданно для меня прозвучал гонг, символизирующий об окончании раунда. «Разошлись по углам!» — послышался недовольный голос Болотова. «Не бойся злиться, что меня, как представителя рода Кракеновых, не порвали на тысячи маленьких осьминожков. А вот остальному народу зрелище явно нравилось. Зрители хохотали и подбадривали разные стороны». Большинство девушек уже довольно удобно расположились на коленях у вип-гостей, а официанты с трудом успевали разносить напитки. Один шершень был абсолютно серьезен. Непонятно, то ли за сына волнуется, то ли недоволен тем, что мы еще держимся. «Но что могу сказать? Нас прощупали!» — проговорил Аслан после того, как сделал несколько глотков воды. «Со следующего раунда попробуют пойти в рукопашку. И вот тут мы с тобой должны задать им жару». «В конце концов, кто из нас двоих с удара вырубил Аки?» Парень довольно улыбнулся и, размяв плечи, двинулся на исходную. Впереди ждал второй раунд. И что-то мне подсказывало, что эти двое готовят нам какой-то сюрприз.